Глава девятая. Производство. Уже засыпая, подумал, что следовало бы и в доме пару ловушек установить и сделать защиту окон. Вот только сделать это не так-то просто. Очень много остаточных заклинаний в коридорах, на стенах и даже дверях. Есть какие-то неактивные и безобидные заклинания наподобие резкого скрежета, чтобы напугать кого-то. Да-да, обычные ловушки для проказа и развлечения. Подозреваю, что их ставили дети или подростки. За собой такого не помню. Точнее, за настоящим наследником, в теле которого я оказался, и уже не отожествляю себя со своей прежней жизнью. Нет, время от времени воспоминания накатывают. Без этого никуда, но ностальгии нет. Этот мир принял, стал в нем своим, и ни за какие коврижки не захотел бы вернуться назад. Да и кое-какие знания помогают. Есть мысли, как распутать магические клубки заклинаний. Алгоритм посыла очень сложный. Предстоит прописать на бумаге все условия и возможные варианты, чтобы, не дай бог, не нарушить важных связей. Однако это не первостепенная задача. Поместье старое, его неоднократно перестраивали, если присмотреться, но когда смотришь издали, то изъяны не видны. Незаметно для себя уснул. И, как ни странно, ночь прошла без происшествий. Никто не побеспокоил защитный контур, не сработала ни одна ловушка и не разбудила сигнализация. Тем не менее, проснулся от тяжести на груди и ощущая пристальный взгляд. Не отрывая глаз, собрался с мыслями и попытался напрячь мышцы. Кто-то смотрит с угрозой, а тело у меня затекло, словно связан по рукам и ногам. Первая мысль — враги обошли мои приготовления и дезактивировали ловушки, сейчас навалятся и начнут пытать. Ну, это с просонья так решил». Обратился к своему источнику и просканировал комнату, после чего чуть-чуть приоткрыл веки и встретился взглядом с ярко-зелеными глазами, находящимися совсем рядом. «Привет», — облегченно выдохнул, — «ты как в комнату попал?» Поперек моей груди лежит котяра, дымчатого цвета, внушительных габаритов и наглой мордой. У него левое ухо надорвано, когти выпущены, и хвост нервно подергивается, словно он собирается в мое лицо вцепиться тебе же вроде бы Васькой зовут?» Поинтересовался я у кота, примериваясь, как бы скинуть на пол и остаться неоцарапанным. На мои слова дымчатый отреагировал своеобразно. Зашипел, показав длинные белоснежные клыки и еще сильнее выпустил когти. На всякий случай поставил, между нами щит, а то и вправду в лицо вцепится. И чего ему не понравилось? Сильное раздражение от кота исходит. «Прости, ты же у нас Василь!» Вспомнил я, какую кличку называл управляющий. «И чего тут разлегся? Ты же летом в доме не ночуешь!» Мой собеседник втянул когти, широко зевнул и стал по одеялу топтаться. «Стоп! Ты сейчас собираешься улечься, а мне вставать пора. Давай освобожу тебе теплое местечко!» Протянул руку и погладил кота. Тот аж присел, заурчал и сразу же зашипел и лапой отмахнулся. Но я успел среагировать, и когти в миллиметре от кожи прошли. Тем не менее, перевалил этого уличного бойца к стенке и выпался из-под одеяла, наблюдая, как Василь запутался в пододеяльнике и теперь рвет ткань. Но постельное белье все равно следует новое покупать, так что и не жалко. «Гербер, я тут познакомился с еще одним жильцом поместья», приступая к завтраку, поделился с управляющим об утреннем происшествии. «Это к вам кот приходил?» После небольшого раздумья уточнил тот. «Да». И как только в закрытую комнату попал, — пожал я плечами, намазывая маслом жареный тост. «Сам удивляюсь. Этот шельмец может оказаться в таких местах, в которых его никак не ждешь. Иногда даже подозреваю, что он умеет пользоваться телепортацией», — поделился со мной своими подозрениями управляющий. Тут у меня в голове сложился пазл. В том числе и стали понятны «оборванные магические нити от заклинаний». Они просто уходят в стены, которые приличной толщины строили поместья, как я уже понял, очень давно. А ведь в старину не жалели денег, любили возводить тайные комнаты и скрытые ходы, в том числе подземные. Опять-таки, где-то тут имеется сокровищница. Но не могу поверить, чтобы дед отдал богатство клана на сохранение банку или еще кому-нибудь. Сам бы я на месте главы клана так никогда не поступил, хотя в самом поместье хранить очень ценное не стал бы, обустроил схрон, в который легко проходить, и при необходимости брать или оставлять артефакты. Правда, не исключаю и того, что все ресурсы клана давно уже разбазарены. Экономика в княжестве оставляет желать лучшего, в том числе и в прошедшие столетия. Конечно, чем тяжелее финансовое положение в стране, тем можно легче сколотить и приумножить капитал – но ну и упасть с вершины, когда вокруг тебя уже золото и кажешься небожителем, как нефиг делать. «Ты вроде говорил, что кот весной и летом не заходит в дом», допивая ароматный кофе, сказал управляющему. «Если только непогода или покушать», ответил Гербер, а потом уточнил. «Господин Стас, из денег, которые выделили на поддержание поместья и ремонт, могу ли нанять кого-нибудь из слуг или пока этого делать не стоит?» «А там хватит», – озадачился я, – «сумма не такая большая». «Если в доме начнут проводить работы, то пара лишних рук не помешает. Строителей принято кормить, если они на стороне питаются, то дольше работают, а берут дороже. Экономически выгодно нанять кухарку, в том числе и вам готовить будет, когда здесь поселитесь окончательно». «Решайте вопросы сам, исходя из суммы и моих пожеланий», – подумав, ответил я. Когда у меня появятся свободные деньги, которые смогу вложить в поместье, неизвестно. «Я ночью прикинул и подсчитал, что на полгода хватит. Это с учетом текущих платежей, зарплаты, двум-трем слугам, рассчитаться за материалы и ремонт», сказал управляющий, а потом добавил. «Все расчеты могу предоставить, а в дальнейшем давать отчет за каждый потраченный рубль. Книга расхода прихода имеется. Обязанность управляющего ее безукоризненно вести». «Пятнадцать штук за полгода? Блин! Да это поместье меня разорит!» «Скажи, а сколько дом с участком сжирают денег за месяц?» Поинтересовался я, чтобы заложить еще одну статью расходов. «В зависимости от использования...» – пожал плечами Гербер, но все же дал пояснение. «Если устраивать приемы, запускать фейерверки, приглашать известных людей, сумма бесконечна». На налоги и необходимые услуги по поддержанию территории и усадьбы в удовлетворительном состоянии. Порядка пять сотен рублей. Без учета продуктов и выплат зарплаты слугам. Штука. Это тот минимум, во что может обойтись особняк. Пятьсот рублей, которым следует прибавить по сотне на зарплату слуги и не забыть про пропитание. До недавнего времени это, казалось, баснословные деньги. Да и сейчас не такая маленькая сумма. Действительно, большим кланам приходится несладко. сладко. Необходимо постоянно зарабатывать, профукать запасы можно очень быстро. Так, пожалуй, пора отправляться в путь и посмотреть на остальное наследство. Благо, одно из предприятий не так далеко, в каких-то ста километрах. Дал управляющему добро на его предложение, после чего отправился к байку, а у дверей потрепал кота, которого назло назвал Васькой. Нет, животное умное, на этот раз оставил следы от когтей на моей косухе. Я не успел руку отдернуть. Тем не менее, считаю, что уже 20 в мою пользу. Разумеется, хвостатый оппонент считает иначе. Когда в следующий раз сюда приду, то надо не забыть зачаровать обувь, а то с него станется, надует туда и сразу одержит победу в противостоянии. Кстати, Василь внимательно за мной следил, сидя на ступеньке крыльца и нервно хвостом дергая. Хм... Пожалуй, его следует вики показать, чтобы девочка объяснила, кто в доме хозяин. Кот же себя возомнил главным и, думаю, просто так свою территорию не отдаст. Байк наконец-то выехал на ровный асфальт и понесся в нужном направлении. «Классно! На скорости не трясёт, нет опасений влететь в яму, погода радует. Что еще от жизни нужно? Скорость, адреналин и свобода?» «Эх, из всего перечисленного одни условности». Даже свобода и та эфемерна, много обязательств, которые следует выполнить и прежде всего перед самим собой. Рукоять газа приходится от себя крутить, снижая скорость, появляются выбоины, а через десяток километров и вовсе дорога стала привычной, направление есть, а асфальт со снегом сошел. К обеду въехал в небольшой городок Дыково десяток двухэтажных домов, 4 пятиэтажки стоящих квадратом, большой частный сектор, почта, клуб администрация школы и детский сад. стандартный поселок чуть больше маховки. Но есть отличие: большие склады, промышленная зона с предприятиями в их сторону байк и направил. Гола клана Химдом после разговора с молодым наглецом возомнившим себя Бог весть кем. Сделал осторожный глоток коньяка и выдохнул, унимая гнев. Хурсин прибыл в свою резиденцию еще вчера. Изначально собирался поставить наемникам недвусмысленную задачу, но порыв сдержал. Действовать на эмоциях давно отвык, но тут прямо кулаки зачесались. Парень-то копия Андрея, который у него увел... «Не вспоминать!» Рыкнул сам на себя глава клана, а изо рта даже слюна вылетела. «Тот старый придурок сполна получил, а его родных я истреблю до последнего!» Удар кулаком по столешнице, и пищи и принадлежности подпрыгнули, а толстое дорогое дерево с хрустом треснуло, дар силы на миг из-под контроля вышел. Никак не ожидал Георгий Михайлович, что встреча с парнем так выведет его из равновесия. Лицо в разговоре с младшим Жорговым сумел не потерять. Помогли щиты, но наедине с самим собой можно не таиться. Ночь не спал, ходил из угла в угол по кабинету. Хотел уже плюнуть на все. Зачем давно ведет охоту, и по его информации хранится оно в тайнике у парфюмеров, но переборол себя. Кое-что он полезное из беседы с молодым и неопытным наследником вынес. Тот плохо ориентируется в магических посылах, но сила есть. Упрям, честен, прямо как его дед. Знает, что они смертельные враги и своих намерений не скрывает. Желает отомстить. «Щенок!» «Молоко еще на губах не обсохло!» Немного успокаиваясь, пробубнил глава клана и вновь пригубил из бокала. «Не уважает Хурсин алкоголь. Бережет здоровье, но в момент сильного расстройства или стресса позволяет себе пару капель пропустить, чтобы магическую энергию направить на борьбу с ядом». Другими словами, выпивая 30 грамм, глава клана морщица от жжения в горле, а сила в источнике нейтрализует дорогой, более 25 лет выдержки, коньяк. Наследник наверняка ждет нападение в ближайшее время, готовится, ставит ловушки. Нет, в поместье нельзя соваться, как бы не хотелось. Пару раз пытались, по зубам получили. Трупы вывозить пришлось. Старик-смотритель, который там и сегодня с ружьем стоял, за ворота погибших боевиков вытаскивал. Но и спускать никак нельзя тон, с которым вел беседу сопляк. «Вызывал?» Зашел в кабинет помощник главы клана. «Варген, где ты ходишь?» Мрачно спросил Хурсин. «Ночью привык спать, если нет неотложных дел». Спокойно ответил тот и указал на стоящую на столе бутылку. «Что случилось?» «Кто из себя вывел? Последний раз видел тебя с бокалом много лет назад?» «Жаргоф». «Побеседовал с сопляком?» Поморщился хозяин кабинета. «Геша, да зачем он тебе?» Отмахнулся помощник. «Гоняться за какими-то активами, которые вряд ли до сегодня сохранились, не очень хорошая идея. Оборот твоего клана во много раз превосходит тот, что имели парфюмеры. Заметь!» «Это если учитывать законный товар». «Не твоего ума дело», — зло прошипел Хурсин. «Парня следует проучить, и как можно быстрее. Ни в коем случае не убивать. Так, переломать руки и ноги, чтобы заживало мучительно. А как только на поправку пойдет, то в укромное место доставить, а там с пристрастием и душевно поговорим». «Так давай его сразу в пыточную. Зачем тянуть?» «Нет». «Хочу, чтобы у него мелькнула надежда, а потом разбилась. Я бы с ним так раз 5 поступил. Да времени нет. на траве на этого наследничка кого-нибудь, кто с нами не ассоциируется». «Понял», — кивнул Варген. «Нить к метке дашь? Если ты с ним беседовал, то ведь маячок-то поставил». «Держи», — кинул ему какой-то продолговатый прибор глава клана. «Новая разработка». «Электронная метка. Отслеживать можно магическим путем и с помощью компьютера. Разберешься?» «Георгий Михайлович», — покачал головой в арген — «не обижай, это же моя работа». Помощник сжал цилиндрик и приклюл глаза, но почти сразу спросил. «Не понял. Маячок поставлен не на живой организм». «На его мотоцикл. Мой телохранитель метнул иглу передатчик, говорит, что удачно». — широко улыбнулся Хурсин. — А метки на одаренного ставить ненадежно. Тот в любой момент ее может самостоятельно обнаружить или источник посчитает угрозы и заблокирует. — Значит, переломать кости, — задумчиво сказал помощник. — Знать бы, что он собирается делать. — Поставь себя на его место. Представь, ты вчера вступил в наследство. — С кривой улыбкой посмотрел на своего собеседника глава клана. «Что будешь делать?» «Проэкспертирую, посмотрю, что досталось и нужно ли оно», незамедлительно ответил тот. Глава клана согласно кивнул, а потом, успокоившись, произнес. «Из поместья он скоро уедет. Да и не трогай его там, и в округе». «Сделаю», коротко ответил помощник и направился к двери. «О результатах докладывать только мне» крикнул ему в спину владелец кабинета. «Разумеется!» — не оборачиваясь, ответил Варген. Когда за помощником закрылась дверь, глава клана поморщился. Пора что-то с Варгеном решать. Что-то тот стал наглый и бор за себя вести. Компромат у него. Так надо найти того, кто с удовольствием подсидит своего начальника. Тактика не нова, но себя не раз оправдала. Пока можно подождать. Пусть выполнит задумку против наследничка, да и кое-какие виды на своего помощника еще есть. Следует продумать, как его фигуру с доски убрать, чтобы в плюсе остаться. Уж что-что, а в этом Хурсину нет равных. Такой план придумает, не подкопаешься. Да, решено. Варгена в тираж и не тянуть, а готовить почву. возомнел из себя не пойми кого, помощничек и компаньон». «Видал я таких партнеров в гробу в белых тапочках, с компроматом под головой!» — хмыкнул глава клана, задумался, а потом достал сотовый и набрал того, кто давно готов выслужиться. Яймаха медленно подкатила к открытым воротам пропускного пункта, но охранник продолжает сидеть на стуле и сосредоточенно изучать кроссворд. Вывеска над головой молодого и крепкого мужика указывает на то, что за его спиной производство, принадлежащее клану парфюмеров. Два длинных трехэтажных кирпичных цеха с плоскими крышами, на одной из которых бурно прорастает кустарник. Так и не обратив на меня никакого внимания, сторож широко зевнул и развалился на стуле, отложив тонкую книжицу на колени. Я хотел оставить байк на стоянке, рядом с десятком потрепанных автомобилей, но в последний момент изменил свое решение и стал объезжать территорию. Увиденное только подтвердило мои опасения. Порядка никакого, забор одно название, встречные работники, на меня ноль внимания. Зато различные коробки, обрывки, упаковки, доски, арматура, обычная грязь чуть ли не на каждом шагу. При этом, когда территория поддерживалась в порядке, кто-то сажал аллеи деревья, вставил лавочки. Сейчас от них остались остова. Укладывал плитку на тропинке. Даже прудик обнаружил, заросший зеленой водой и каким-то контейнером посередине. Возле огромного ангара, на распахнутых воротах, которого кто-то криво написал «Склад», увидел погрузку в фуру коробок. Грузчики, разговаривая на непонятном только им сленге, перекидывают друг другу коробки, рядом суетится женщина в синем халате и отмечает что-то в бумаге. Водила, покуривая, обходит свою машину и пинает колеса. В сторонке стоит грузный мужик и зорко следит за тем, как заполняется кузов, отмечая в блокноте каждую коробку. Судя по большой стоянке перед складом и отсутствию автотранспорта, продукция не пользуется спросом. Я остановил байк, повесил шлем на руку и решил начать знакомство со своим производством именно с этого места, тем более, что погрузка подошла к завершению. Грузчики направились к своей начальнице, покупатель же вытащил из кабины фуры большой портфель и поставил у своих ног. На мое присутствие вновь никто внимания не обращает, словно тут никого нет. Проходной двор какой-то. «Итак, Эллочка, как договаривались, сорок тысяч!» громко сказал мужик, и грузчики радостно загалдели. «Василий Федорович, с вами приятно иметь дело». Улыбнулась уставшая женщина, которой лет пятьдесят, волосы с сединой, вокруг глаз морщины. Покупатель достал из портфеля пачки купюр и протянул женщине. Та взяла, осмотрела банковские упаковки, вытащила по несколько банкнот на обум и, выдохнув, сказала. «Накладные на груз нужны?» «Обойдусь!» — отмахнулся покупатель и кивнул водили. «Витек, все, едем на базу!» Водитель закрыл створки кузова со скрежетом их сапер и, напивая себе под нос отправился в кабину. Тягач выпустил черное облако плохо сгоревшего топлива и тронулся, а один из грузчиков указал отгрузивший товар женщине на меня и что-то сказал. «Здравствуйте!» Внимательно меня осматривая, с оттопыренными карманами, где лежат пачки денег, подошла ко мне Элла. «Вы что-то хотели? Рекламацию привезли? Или заказать желаете?» Она верно оценила мою одежду. Дорогой байк и не стала возмущаться, что на территории посторонней. «А что за продукцию выпускаете Задумчиво поинтересовался я. «Два вида», — удивленно ответила она. «Детскую туалетную воду и шампуни. Что интересует?» а духи Непроизвольно спросил, так как не ожидал такого ответа. «К сожалению», — развела она руками. Слово за слово выяснилось, что работает три линии в одном цехе. Второй давно простаивает. Элла Федоровна – директор площадки. Так она представилась. Еще бы больше рассказала потенциальному клиенту, коим меня посчитала, но не успела. «Беда, беда!» – с криком подбежала к нам толстая женщина в таком же синем халате, как и на директрисе. «Элла Федоровна, кабинет твой горит, дверь никак сломать не можем!» Мы все, в том числе и грузчики, побежали в сторону здания. Лифт не работает, пришлось бегом подниматься на последний этаж, где располагаются кабинеты и лаборатории. Госпожа Игнатова, такая у директрисы фамилия, развела завидную скорость, да еще и на бегу причитает, что в кабинете важные договора на поставку сырья. Один из грузчиков вынес плечом железную дверь. Из проема пошел дым, едкий запах горящего пластика. Одна из работниц с криком «Гриш, поди в сторону!» отпихнула грузчика и нажала рычаг огнетушителя, направив струю внутрь кабинета. Прибежали еще несколько парней. Один притащил ведро с песком, другие несли огнетушители, и кто-то даже развернул пожарный рукав, который хранился в ящике на стене в конце этажа. Народ действует суетливо, но собирается бороться с огнем собственными силами и о пожарных не заговаривает. «Могло оказаться хуже», Выдохнула директриса, когда пожар потушили и окна Настеж открыли. «Через час выдам зарплату. Сделка состоялась, и мы отгрузили фуру продукции», объявила она работникам, а потом ее взгляд на мне остановился. «Вы еще здесь? Что-то хотите?» Собирался брякнуть, что прибыль желаю получить, да понял, что шутку не оценит. «Прекрасно вижу, что предприятие пытается выжить всеми силами, и заслуга в этом коллектива и руководителя». «Элла Федоровна». «Нам бы переговорить», — сказал ей. «Уделите время, будьте так любезны». «Хорошо», — кивнула женщина. «Давайте пройдем в бухгалтерию, заодно и деньги оприходуют. Да, ведомости подготовят». Она посмотрела на толстушку, которая сообщила дурные вести о пожаре. «Так ведь, Зиночка?» «Как прикажете», — широко улыбнулась та. Бухгалтерия занимает большой кабинет. Нет, даже не кабинет, а зал. Письменных столов насчитал аж восемь штук, но чувствуется, что большинство стоят давно, и за ними никто не работает. «Скажите, как к вам обращаться?» — уточнила у меня директриса, выкладывая перед бухгалтершей деньги. «Станислав Викторович». Подумав, ответил я, не став пока называть фамилию. И ведь не боится, что грабителем окажусь. Впрочем, с такой-то охраной, что за дверями кабинета, ей ничего не страшно. Там работяги с работницами ждут заветных денег. Достаточно одного негромкого приказа, и меня тут в баранье Рок скрутит. Ну, это утрирую. Тут много дерева и магической энергии. Кстати, у Эллы-то имеется активный дар руководителя. Может быть, поэтому она не переживает и не ощущает с моей стороны угрозы? «Присаживайтесь» предложила директриса, пройдя к окну и указав на стул. «Она чем-то похожа на строгого зауча из моего родного мира. Такое на ум пришло сравнение. Элла Федоровна расположилась за столом напротив меня. Зинаида сразу же к ней подошла с просьбой подписать ведомости. «Скажите, как понимаю, предприятие борется за свое существование?» Медленно начал я. «Есть ли какие-то перспективы развития и что для этого необходимо?» «Земля и цеха, оборудование, в том числе эти столы со стульями, все, что вы видите, принадлежит клану парфюмеров и не продается. Не надеетесь на помощь высокопоставленных чинов. Не помогут. Угрожать и грозить нет смысла. Ни я, ни мои работники ничего не решаем. Обложить на здание тоже не выйдет. Уже проводились аудиторские проверки, и производство работает на зарплату. Кстати, задолженность по налогам большая» произнесла заученную речь бесцветным голосом директриса. Она сразу потеряла ко мне интерес, посчитав, что представляю покупателей или ракетиров. «Я не об этом», — чуть улыбнулся, подумал и достал из кармана удостоверение личности, но прежде чем ей его показать, попросил. «Не афишируйте, пожалуйста, и не говорите о моем статусе». Брови директрисы от моих слов поползли вверх. Она удивленно на меня посмотрела, взяла в руки мою вверительную грамоту и с минуту вчитывалась в текст, время от времени кидая на меня удивленный взгляд. «Очень приятно», — шумно сглотнув, вернула удостоверение. «Простите, не могла знать, кто вы на самом деле. Что вы желаете, чай, кофе покрепче или организовать встречу с трудовым коллективом? Ой, о чем это я?» Она провела ладонью по лбу. Пальцы женщины подрагивают, в глазах тоска и ужас обрушившейся беды. «Элла Федоровна, что с вами?» – подошла к нам бухгалтерша. «Сердце? Водички?» – суетливо спросила и внимательно на меня посмотрела, мол, ли ее начальницу довел. «Зина, все хорошо, иди работай», – махнула ей рукой начальница, а когда та отошла, криво улыбнулась и сказала. «Она у нас все видит и подмечает». «Хорошие у вас люди». Сделал я комплимент. «Не переживайте, хуже не будет. Продавать ничего не собираюсь. Выжимать соки тоже. Встану на ноги, и предприятия заработают, как в старые добрые времена. Проведите экскурсию, а народу объявите, что ведете переговоры, чтобы получить большой заказ». «Врать нехорошо», — покачала она головой. «А я и не собираюсь», — усмехнулся я. Однако не стал ничего уточнять. Цех в Сомовке не справляется с заказами. Если наладить тут производство мазей, в шаговой доступности от столицы, то дела сразу пойдут в гору. Вопросов много, в том числе и есть ли тут нужное оборудование. Если исходить из обычной логики, то обязано найтись. Производство духов сложнее, на мой взгляд. В какой-то степени оказался прав, но есть и сдерживающие факторы. В том числе и износ оборудования, частично оно демонтировано и законсервировано. «Почему так произошло?» – коротко поинтересовался, когда отправились в соседнее здание, где давно ничего не выпускается, и на крыше которого видел проросшие кустарники. «В то время я работала начальником лаборатории», – ответила та, правильно поняв, о чем спрашиваю. «Уже до гибели главы клана у нас дела шли со скрипом, если так можно сказать. Поставщики задерживали сырье, руководству оплату приходилось выбивать». Стали снижать зарплату и премии, народ стал искать лучшую работу. Когда же убили главу клана, то мгновенно разорвались все деловые связи и обязательства. Нам повезло, что директор площадки оказался честным человеком, не позволил все разворовать и растащить. Дорогие духи, которые приносили основную прибыль, сразу перестали выпускать и переориентировались на производство того, что позволит выжить без внешней поддержки. Она со скрипом отворила железную дверь в цех и замолчала. Оборудование стоит под пленкой, материей, но на полу мусор и грязь, выбиты стекла, обломки кирпичей. Весь первый этаж цеха завален, остались узкие проходы и найти тут что-то нужное не так-то просто. Время от времени залезают любители легкой наживы, но редко, когда что-то пропадает. Сюда перетащили все механизмы, емкости и те узлы, которые смогли демонтировать с верхних этажей. Устраняли протечку крыши, а возвращать назад не стали пояснила Элла. «Ехал сюда с какой-то надеждой. Потом от увиденного разочаровался. Сейчас же двоякое чувство. Когда работники так ко всему относятся, то это обнадеживает». скажем начал я, но потом уточнил. Ничего, что на «ты» обращаюсь». «Без проблем. Сами так общаемся, но при посторонних стараемся соблюдать субординацию», ответила Элла. «Ты прямо как в армии говоришь», — хмыкнул я. «Ладно». Задача простая и в то же время сложная. Необходимо подготовить линию по производству мази или крема. Свойства у него будут лечебные. Рынок сбыта организую». «Составляющие. Сырье, формулы, тара, этикетка». Мгновенно перечислила директриса. «Информ. Есть?» – спросил я. «Был». Коротко ответила та. «Кабинет-то выгорел. Еще бы знать, с чего он полыхнул». «Думаешь, поджег?» Поинтересовался я, направляясь на выход, прикидывая, что если коллектив пойдет навстречу, то можно обойтись на первых порах вложившись только в сырье и упаковку. «Когда уходило, все обесточило, привычка такая. Там не с чего огню взяться, если только не замкнула проводка, но очень уж равномерно огонь распространился», — потерла ладони директриса. «Документы все восстановлю. Вопрос времени. Копии имеются». «Мне необходима твоя почта. Общаться какое-то время будем по сети». «Дам четкие инструкции, договорюсь с поставкой сырья. Когда линию сделаете, то приеду и покажу, как и что», – подумав, объявил я. Мы вышли из здания, погода стала портиться. Пожалуй, пока не зарядил дождь, следует отправляться в сторону Сомовки. Вполне возможно, что еще решусь и до Питера доеду, но пока на других производствах не хочу появляться. Необходимо все увиденное здесь осмыслить и четко понимать, что говорить людям и как их заинтересовать» целый Аллой Федоровной простился скомканно, чем ее озадачил. Вряд ли она воодушевилась от моего визита. Но тут уж ничего не изменю. Сам виноват. Мог бы подготовленным приехать, в том числе и с четким планом. Даже если бы не получилось с оборудованием, то стоило решить вопрос о его приобретении, пусть и в кредит или на паях с последующим выкупом. Уверен, Марго такой вариант заинтересовал. Она и так просит разнообразить продукцию или хотя бы увеличить мощность. «Вот только клан Леры имеет ограничения в живой силе, инфраструктуре и... много чего там еще сделать предстоит». «Байк завелся легко, но вот в баке мало бензина. Стрелка почти на нуле и надо заправиться». «Проехал мимо охранника на воротах, который вновь никак не отреагировал и продолжал на этот раз лузгать семечки и очистки кидать в стоящую рядом урну. «Хотя бы не под ноги». Буркнул я, поворачивая на основную дорогу и сразу же замечая, что впереди случилась авария. Три легковых машины перегородили дорогу. Мужики ходят вокруг своих транспортных средств и матюкают друг друга. Скорость снизил до минимума, выискивая путь объезда. Когда поравнялся с местом ДТП, то в голове заорал сигнал опасности. Тачки без единой вмятины. Ну, точнее, они имеют следы аварий, старые машины, но точно не в этом месте сталкивались. Рядом один из участников этого спектакля — высокий, в широкой ветровке, кирзовых полуботинках и штанах военного покроя с накладными карманами. Я выкручиваю ручку газа, собираясь по обочине проскочить, но движок глохнет. Каким-то невероятно быстрым движением мужик выдернул ключ зажигания из байка и, рассмеявшись, произнес «Отъездился ты, паря! На всю округу от твоего рыка глушителя спасу нет!» Хотел ему возразить и возмутиться, но удар в спину меня с байка словно пробку из шампанского выбил. Кто-то приложился с использованием дара. Как шею не сломал. Упал неудачно прямо на камень в канаве. В голове гул, в глазах двоится и мысли собрать не могу. Понимаю, что в засаду влетел. Догадаться нетрудно, что силки расставил Хурсин или его люди. Впрочем, он мог воспользоваться услугами мелких бандитов. В любом случае руки у меня развязаны. Потянулся к пистолету под мышкой, а сделать это быстро не получается, плечо болит. А змейку на косухе следует предварительно расстегнуть. Вот и недостаток такого ношения стволов, особенно когда важны секунды. «На!» Кто-то хрипло выкрикнул, и в мой бок врезается мысок ботинка. Ребро явно сломал, гад такой. Бьет, не сдерживая сил, понимает, что смогу излечиться». Кстати, убивать-то они меня не станут, давно бы грохнули. Значит, отрабатывают заказ, но могу ошибаться, и это стоит жизни. Ставлю щит, но тот схлопывается, кто-то умеет такие преграды убирать. Защитный контур вокруг себя, чтобы хоть немного уберечься от повреждений и выиграть время. Точнее, достать пистолет и одновременно ударить магическими заклинаниями. Благо, у меня на пальце перстень, в кармане древний кинжал. Зубами стаскиваю перчатку, выставляю ладонь в приближающихся бандитов. Другая рука обхватывает рукоять пистолета. Посмотрим, кто кого. Смотрюсь наверняка забавно. В шлеме, перепачканной одежде и угрожающей огнестрелом бандитам, у которых активные источники. Вот и бандиты рассмеялись, что подтверждает их непрофессионализм. Ничего, сейчас они по-другому запоют. «Стоять!» «На колени, руки в гору!» Ору и снимаю пистолет с предохранителя. «Только не до смерти!» Предупреждает кто-то и прыгает в мою сторону. Плавно нажимаю на спусковой крючок и одновременно посылаю с печатки ядовитое облако навстречу врагу.